Вы плохо знаете талышенцев, между прочим, это всегда были зажиточные и крепкие люди, и при царе, и при советской власти. Места здесь богатые, нравы суровые. Ее бабку выдали замуж в 15 лет, мать в 16, а Эповой уже 19. Так вот, допустим, что Зинаида Эпова задумала женить на себя Азарова. Парень он грамотный, постоянный хороший заработок, внешность отличительная. А здесь появляется Гриднева и отбивает кавалера. Разве не повод для ревности? А где ревность, там всякое может быть. Так что Эпова со счета сбрасывать нельзя. То есть вы хотите сказать, что Эпова предрасположена к совершению преступления? Но это неверно вообще. Погодите вы со своими теориями. Я вас нацеливаю. Теперь возьмем шофера. У Зырева? Да. Выпивает. А на выпивку нужны деньги и немалые. Пьяницы все свое добро пускают по ветру. Зыркают по сторонам, где что плохо лежит. А здесь под рукой яд. Бери спокойный дело с концом. Маленький флакончик, а более четырех тысяч рублей. На водку хватит. Во! Холодайкин провел рукой по горлу. Эту версию тоже следует отработать. Я уже о нем думала. Но вы представьте себе личность шофера. Простой деревенский парень, освоивший профессию водителя в армии. Честно относится не только к своему прямому делу вождению машины, но и к другим обязанностям. Хорошие руки у парня. Он может и проводку в избе провести, и кран сменить, и смастерить что-нибудь полезное из ненужных деталей. А это верный и никогда не исчезающий приработок. Не очень большой, но всегда достаточный для того, чтобы выпить. И этот смекалистый крестьянский парень отлично понимает, что хоть яду цена 4000 тысячи, но никуда он его не денет. «Примусную иголку продать можно. Чайник, паяльник, наконец, аккумуляторы покрышки. Товар, быстрый и незамедлительно реализуемый. Но яд...» Таким образом, личность Пузырева довольно ясна. «Для меня тоже усмехнулся Холодайкин. Алкоголик. Он ради водки пойдет на любое хищение. Это же потенциальный преступник». Главный критерий в оценке личности — Это факт совершения или несовершения преступления, заметила Седых. Нет факта преступления — нет преступника. Так считают виднейшие советские криминалисты. Фактов против Пузырева нет. Пока нет. Вот я вам расскажу случай из своей практики. Появился у нас здесь в Талышинске, после войны Конократ, Тит Косой. Машин тогда почти совсем не было, все на лошадях ездили. И вот две лошади пропали у хозяев. Задержали Тита Косова, дали два года, дело было запутанное, короче, легко отделался. Возвращается он снова, год всего отсидел. В лагере скостили за хороший труд. Я вызвал его к себе и провел беседу. Парень клянется божиться, что завязал. Ну, завязал так завязал, но проверять надо. В базарный день иду на рынок, смотрю. Тит косой возле коней отирается. Там длинная кона весь была. Вы старый рынок не застали? Не можете знать. Я ему повестку на завтрак себе. Всегда ношу с собой пачку. На следующее утро парень ко мне явился. Я ему опять профилактику. И так раз шесть-семь. И что вы думаете? Не крал лошадей Тит. Во всяком случае в нашем районе. Потом исчез куда-то. Вот, собственно, так, Вера Петровна. «Я не могу одобрить ваши действия. А представьте себе, что у него и в мыслях не было снова воровать. Какую травму вы каждый раз ему наносили?» «Тит Косой не думал красть?» — Холодайкин рассмеялся. «Да вы бы видели, как он глядел на коней, прямо как завороженный. И вы считаете, что так надо предупреждать преступность? Факт есть факт?» Не каждый факт закономерность. Не знаю, не знаю. В нашем районе его имя больше в делах прокуратуры не фигурировало. Предупреждение преступлений — это целая наука. Это комплекс каждодневных мероприятий. Деликатная и гуманная работа. Здесь обухом нельзя. Вызывать, оскорблять человека. Вот что, товарищ Седых, я не студент, чтобы вы меня учили азбуки. Холодайкин разозлился. На всякие ненужные диспуты у меня нет времени, а пока я должен заявить вам официально, что вы медленно и малорезультативно, да, да, малорезультативно ведете следствие. Я веду его по всем правилам, установленным Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР. Еще раз подчеркиваю, что дело сложное из-за его необычности.